Глава 9. Другая планета. Другой рассвет совсем другого дня. Неслышно появилась узенькая серебряная каемка ранней зари. Несколько биллионов, триллионов тонн сверхразогретых, лопающихся ядер водорода медленно вознеслись над горизонтом, прикинувшись при этом маленькими, холодными и чуточку сырыми. В каждом рассвете есть миг, когда свет не льется вниз, а парит миг, когда, возможно, чудо, у всего мира перехватывает дыхание. Этот миг пришел и миновал без происшествий, как и бывает обычно на Зете, прутивно Бендзе. Над болотами расстилался туман, обесцвечивая деревья, обращая высокие заросли осоки в сплошные стены. Туман висел неподвижно, точно то самое перехваченное на полдороги дыхание. Ничто не шевелилось. Царила тишина. Солнце нехотя попыталось одолеть туман, пробуя то тут добавить немножко тепла, то вон туда запустить несколько лучиков. Но, судя по всему, сегодня его ожидала очередная тягомотная прогулка от горизонта до горизонта. По-прежнему ничто не шевелилось, и тишина без конца. На ЗЭТе противно бензы, целые дни подобные бездвижности случались очень часто, и этот обещал ничем не отличаться от прочих. Спустя четырнадцать часов солнце хмуро опустилось за противоположный горизонт с чувством зазря потраченного труда. А спустя еще несколько часов вылезло вновь, расправило плечи и опять принялось карабкаться вверх по небу. Однако на сей раз внизу что-то происходило. Какой-то матрас только что повстречался с каким-то роботом. «Здравствуйте, робот!» — поздоровался матрас. «Хм!» — произнес робот и вернулся к своему занятию, а именно очень медленному хождению по очень маленькому кругу. «Вам весело?» Спросил матрас. Робот, остановившись, уставился на матраса с большим ехидством. Однако матрас попался какой-то уж очень глупый и лишь воззрился на него в ответ круглыми глазами. Досчитав про себя до десяти значительных десятиричных концептов, то есть отмерив паузу, призванную выразить общее презрение ко всем матрасам и самой идее матрасности, робот вновь принялся описывать миниатюрные круги. «Мы могли бы побеседовать», — сказал Матрас. «Хотите?» Матрас был крупный, по-видимому, один из лучших в своем роде. В наше время мало что производится на фабриках, поскольку в бесконечно огромной вселенной, например, в нашей, большинство вещей и предметов, какие только может вообразить человек, а также масса абсолютно невообразимых, где-нибудь да произрастает само. Недавно был открыт лес, где почти все деревья в качестве плодов дают отвертки с храповиком. Жизненный цикл отвертки с храповиком весьма занятен. После сбора ее следует положить в темный пыльный ящик и не трогать много лет. Затем однажды ночью она внезапно созревает, отбрасывает внешнюю оболочку, которая рассыпается в прах, и выходит на свет Божий в обличии крайне загадочного маленького металлического предмета с фланцами с обоих концов, чем-то вроде дырки под винт и чем-то вроде гребешка. Когда ее находят, то выкидывают на помойку. Никто не знает, что за радость находит отвертка в подобной жизни. Вероятно, природа в своей безмерной мудрости работает над этим. Также никому не известно, что за радость находят в своем образе жизни матрасы. Это крупные, благодушные, чехольно-пружинные существа, живущие тихой, уединенной жизнью в болотах зеты прутивно-бензы. Многие из них попадаются в селки охотников, после чего их убивают, высушивают, экспортируют и кладут на кровати, чтобы люди на них спали. Ни одного матраса это, по-видимому, не удручают. Все их зовут одинаково. Зем. Нет, — заявил Марвин. Я — Зем, — представился матрас. Мы могли бы перекинуться словечком о погоде. Марвин отвлекся от своего утомительного кругового обхода. Роса, — заметил он, — выпала сегодня на растительность с редкостно-отвратительным хлюпающим звуком. И вновь зашагал. По-видимому, это словесное излияние вдохновило его на новый взлет к высотам уныния и отчаяния. Он упорно работал с уставами. Будь у него зубы, он скрипел бы ими. Но зубы ему не требовались. Все было ясно из самой его походки. Матрас флёпал вокруг него Глагол «флёпать» обозначает действие, посильное лишь живым матрасом на болоте, чем объясняется малораспространённость этого слова. Он флёпал сочувственно, активно колыша при этом воду. Гладь болота украсилась очаровательными пузырьками. Робкий солнечный луч, случайно пробившийся сквозь туман, высветил синие и белые полоски на шкуре матраса, чем немало его напугал. Марвин шагал. «Видимо, вы поглощены размышлениями», — получительно сказал матрас. «Глубже, чем вы можете вообразить», — процедил Марвин Мощность моей мыслительной деятельности на всех ее уровнях и во всех ее аспектах столь же безгранична, как бескрайние просторы самой Вселенной, и только мощность моего блока счастья подкачала. Хлюп, хлюп, шагал он по болоту. «Мощность моего блока счастья, — пояснил он, — можно уместить в спичечный коробок, не вынимая спичек». Матрас нухнул Это звук, который издают живые матрасы в своей естественной среде обитания, приняв близко к сердцу чью-то повесть о жизненной драме. Другое значение этого слова, ну, согласно ультраполному Максиме Галлонскому словарю всех возможных языков и наречий, это звук, который вырвался у его светлости лорда Сонь Вальтяпа Пустяцийского, когда до него дошло, что он второй год подряд позабыл о дне рождения своей жены. Поскольку в истории был лишь один его светлость, лорд Сонь Вальтяп да и тот умер холостяком, слово употребляется лишь в отрицательном или в гипотетическом смысле. Ширится мнение, что Макси словарь не заслуживает целого полка грузовиков, которые используются для транспортировки его микрофильмированной версии. Как ни странно, за пределами словаря осталось слово «плучительно», означающее просто-напросто «сплучительностью». Матрас Мом нухнул еще раз. «Осмелюсь заметить, что ваши диоды полны глубокой печали», — включал он чтобы узнать значение слова включать купите либо трактат речь жителей болот противно бензы имеется на любом складе уцененных книг либо максим галлонский словарь чем страшно порадуете университет вынужденный отводить под его хранение свою драгоценную автостоянку и это меня очень огорчает попытайтесь взять пример с нас матрасов мы живем тихой уединенной с жизнью на болоте радостно флёпаем и влючим, а на сырость смотрим получительными глазами. Некоторые из нас гибнут от рук охотников, но поскольку всех нас зовут земами, утраты проходят незамеченными, и момнуханье таким образом остаётся минимальным. Почему вы ходите кругами? — Потому что у меня нога завязла, — сказал Марвин без обиняков.